День в ледовом лагере челюскинцев был наполнен тяжелой рутиной. Ремонтировали и утепляли палатки, достраивали жилые бараки. Из подручных средств оборудовали камбус, заступали дежурными по кухне. Продолжалась научная работа. По-прежнему специалисты, включая Шмидта, читали лекции. Лагерь обзавелся клубом и баней. Сутки на пролет. Почти не замолкая, пыхтела кухня дяди Саши, как любовно прозвали камбус, где всеми делами управлял буфетчик Кливер. Камбус получился небольшой, даже тесный, но теплый и уютный. Сотню человек он не вместил бы никогда. Пищу в нем принимали в несколько смен. Едва заканчивали с обедом и успевали перемыть посуду, как подходило время готовить ужин. Ежедневная жизнеспособность лагеря требовала огромных сил и затрат. Но не это оставалось главным направлением. Основной задачей с первых дней лагеря было оборудование аэродрома. Через несколько дней после крушения Крэнкель принял сообщение по радио. Нарты с собаками попали в плохую погоду, долго блуждали в бурях, потеряли много силы времени были вынуждены повернуть к мысу обратно. Покинуть льдину Шмидта можно было только по воздуху. Для этого необходим был аэродром. Подходящее место для него отыскали в нескольких километрах от лагеря. Каждый день туда приходили бригады разгребать лед. Рядом поставили палатку. В ней на постоянном дежурстве жили три человека. Там же хранились инструменты и салазки для вывоза льда, топливо. Глядя по погодным условиям, работы днем велись в три 4 смены. Когда пурга и ветер были невыносимы, время смен сокращалось. Люди укрывались в дежурной палатке, грели руки над жаровнями с тлеющим каменным углем, перекусывали сухим пайком, глотали кипяток. Снова выходили на сорокоградусный мороз, кололи лед, складывали в корыто на полозьях, везли в сторону превращая пространство с ледяными надолбами в гладкую площадку. Разгребали наметенные сугробы, трамбовали снег толкачами, широкой доской на двух ручках. Площадка росла в оба конца, образуя линию с ровными краями. Судовой врач Никитин дежурил здесь же, при трудившихся сменах, следил за правильным утеплением конечностей, за первыми признаками обморожения. Всякий раз разводил руки в сторону. Удивительно, ни одного простудного заболевания. Полагалась километровая длина посадочной полосы шириной в 40 метров. Первую почти закончили в недельный срок. Полоса была практически готова. Подул шквалистый ветер, и ее замело. Вновь работы на несколько дней. Когда и во второй раз полоса была готова к сдаче, льдина, на которой оборудовали аэродром, лопнула и разошлась в стороны. Полторы недели адских, изматывающих работ ушли в никуда. Отыскали новую подходящую льдину, знали, что и она может треснуть в любой момент, прийти в негодность, но темпы работ не снижали, выкладывались на совесть. Шмидт, Вечерами оставался один на один с Ворониным, делился своими размышлениями. То, что люди не теряют надежды, упорство в труде, твердо идут к цели, без всяких намеков на отчаяние, это великое дело, хотя бы в эту сторону я не должен отвлекаться и смотреть с тревогой. И даже то, что вторая аэродромная льдина, полностью расчищенная и подготовленная, лопнула и вышла из строя, тоже полбеды. — Боишься, как бы ни случилось такое с нашей лагерной льдиной? — догадался Воронин. — Именно этого и боюсь. Трещина есть, и она растет. Куда нам потом деваться? — На дно, вслед за Челюскиным. Шмидт глянул на товарища по-новому. В голосе Воронина не было фатализма. Вместо него там сквозили искры самоиронии. А ну-ка, возьми нас, льдина, испытаем, кто из нас крепче. Я тоже надеюсь, на хороший исход, Владимир Иванович, похвалил начальник экспедиции Воронина. Промов вышел из палатки, поглядел в сторону аэродрома. Там, над взлетной полосой, по небу стелились долгие черные шлейфы, пускала их дежурная коптилка. В ней горел разлитый мазут. И кусок резины. На белом ледяном фоне шлейфы были хорошо видны, и самолет, рыскавший среди бесконечных льдов в поисках крошечного лагеря челюскинцев, смог бы отыскать их по этим посланиям с земли. Борис остановился перед сколоченным из досок стендом, стал откреплять прибитый канцелярскими кнопками ватман. Свернул в трубу, сунул себе подмышку, на стенд прикрепил свеженький номер. Вновь остановился на самом зрелищном — карикатурах. Шемятников не пожалел красок. По улицам уездного городишки шагала яркая толпа, дружеские, необидные шаржи. Шапира, Звездин, Новик, Троянский, Промов, супруги Рыцк, сам Шемятников. Художник не стал выбиваться из толпы и наворотил себе в обличье длинный нос и приплюснутый подбородок. И еще многие обитатели затонувшего Челюскина угадывались в этой толпе. Даже капитанская фуражка Воронина выглядывала из задних рядов. Их встречала знаменитая четверка, экипаж антилопы Гну. Командор в клетчатом пиджаке. Шура Балаганов в брюках Клеши и из-под которой торчала непокорная рыжая грива. Паниковский в канатье и с тросточкой. Козлевич в кожаной тужурке, крагах и автомобильных очках поверх гладкого, как яйцо, шлема с наушниками. Обломки потерпевшего крушения автомобиля дымились здесь же. Над ними был растянут транспарант. Белые буквы на кумачевом фоне гласили «Добро пожаловать в семью лейтенанта Шмидта». На второй картинке «Лагерь челюскинцев» Расписанный со всеми похожестями и подробностями, напоминал деревню на спине огромного кита, точь в точь как в сказке Пушкина. Под рисунком стояла приписка: "Это она списал Александр Сергеевич. Гении видят сквозь время". Рабочая команда собиралась около стенда. Стекались люди из палаток, бараков, иглу и прочих концов лагеря, толпились у свежего номера газеты смеялись, обсуждали, тыкали пальцами в разрисованный красками ватман. Появился секретарь Семин, назначенный сегодня старшим командой, бегло посмотрел стенгазету, пару раз ухмыльнулся, отыскав себя среди детей лейтенанта Шмидта, потом обернулся, стал покрикивать, формируя из толпы колонну на выход. Очередной аэродром был практически закончен. Его оставалось поддерживать в рабочем состоянии, чистить снег, откалывать образовавшийся за ночь лед и вывозить его в сторону. Остальные люди отдыхали, набирая сил перед новым авралом, который мог грянуть в любую минуту. Промова поглотила колонна, пошла вперед, и он с ней, не успев даже занести старый номер газеты в палатку. Сегодня была не его смена, однако он быстро решил, что и в лагере ему делать нечего. Очередной газетный выпуск надо готовить только через несколько дней, а потому решил прогуляться до аэродрома, размяться там в несложной теперь уже работе. Сунув ватман за пазуху, Промов бодро зашагал вместе со всеми. На взлетной полосе он встретил Яшку и Шапира. Дежурно спросил, как дела, стал ковырять ломом ледовый нарост. — Скоро голодать начнем, — ответил Яшка. У него сегодня явно не было настроения. Очередной скачок недовольства, замешанного на меланхолии, к которым Промов уже привык и не удивлялся. Борис молчал, ожидая, что еще выдаст его приятель. Вместо него возмутился Шапира. — Если верить газете, продуктов еще на два с половиной месяца. Яшка внезапно встал на его сторону, принялся противоречить самому себе. — Голода не будет, нерп убить будем. — А ты навык имеешь? — спросил Промов. — Стрелял на полигоне, когда в посаде на завод устроился. Из нас тоже ворошиловских стрелков готовили. Секция при цеху была. — Неплохо бы повторить, а? — подначивал Промов, от чего то мигом заскучавший, едва лом попал к нему в руки. «Шутишь — Шутишь? — поднял голову Яшка. — Отчего же? У Масолова револьвер имеется. Ему Им Шмидт для дежурства оставляет. — Айда спросим. Улыбнулся Борис. Все трое незаметно пошли к палатке, где жила караулившая аэродром смена. Инструменты прихватились с собой, чтобы не выделяться из толпы. На ходу стукали в лед, пинали отколотые куски, посовали друг другу, словно на самодельном футбольном поле, где-нибудь посреди цветущего луга или на городской окраине. Масолов на их просьбу пострелять, отозвался до удивления просто: даже противиться не стал. Словно работал в тире парка культуры и отдыха, ежедневно заряжая мишени с фигурками заокеанских буржуев в цилиндрах. Они отошли за палатку, воткнули в сугроб два лома, растянули между ними старую газету тыльной стороной, как транспарант. У Масолова в кармане нашелся кусок проволоки. Ею примотали углы ватмана к ломам. Стоял штиль, и газету не трепало, а проволоку не рвало. Промов достал из нагрудного кармана алый карандаш. Круговыми движениями навел по белому фону круги с яблочком в сердцевине. Получилась вполне сносная мишень. Вызвать переполох своими выстрелами они не боялись. Дежурившим на аэродроме Шмидт разрешил вести свободную охоту, подкарауливать неосторожную живность. Рядом с лагерем, где царили человеческие звуки и запахи, Арктическую зверушку встретить было нелегко, а здесь, в отдалении и тишине, они попадались чаще. Иногда в лагерь прилетал отдельный выстрел, случалась даже целая серия залпов, но дичик столу челюскинцев, буфетчик дядя Саша, пока не подавал. Мишень была готова. Шапира отошел в сторону на три шага, распорядился. — Вы идите, а я останусь попадание фиксировать. «Ты недоверчиво поглядел на него Масолов. «Не слышал про линию огня?» «Ай, да бросьте, товарищ матрос!» Шапира для смеху добавил в голос местечковый акцент. «Чтобы так промахнуться, пульнув не по мишени, а по мне, так это надо быть совсем незрячим!» Промов глазами спросил у оператора. «Ты что удумал?» Шапира успел незаметно для Яшки и Масолова перемигнуться с ним в ответ. «Иди, иди, сейчас увидишь». Они отдалились метров на двадцать. Нерпа ближе, по словам Масолова, к себе не подпускает. Матрос достал из кобуры оружие. Яшка смело и требовательно протянул руку. Несколько раз сомкнул и разомкнул пальцы, будто что-то хватая. Масолов его остановил. «Погоди, проверить надо. Сначала я». Он вытянул правую руку с татуированными пальцами, прищурил глаз, сам себе скомандовал «К тренировочной стрельбе! Приступить!» Грохнул выстрел. Рука Масолова едва заметно дернулась. Зато весьма заметно дернулся всем телом Шапира. Он тут же рухнул, стал биться в конвульсиях настолько правдоподобно, что даже Промов решил «Вот это матрос дал маху!» Напророчил Арончик себе шуточку. Масолов обомлел стоял, как ударенный громом, ровно секунду. С вытянутой рукой, так и не опустив ее, помчался к пораженному. «Я добью его! Добью, чтобы не мучился!» Яшка с Промовым бросились ему вслед, то ли удержать от окончательного убийства, то ли помочь Шапира в преодолении предсмертных мук. Оператор взбрыкивал, снег летел из-под его рук и ног. Внезапно он затих, словно умоляя своим видом «Не надо больше, не тратьте пулю, я сам!» И вдруг стал медленно подниматься. Вместо нелепой усмешки или иронии на мигом побелевшем лице его гулял нескрываемый страх. Шапира успел поверить в намерения Масолова. Матрос еще пробежал по инерции несколько шагов, замер в двух метрах от раненого, все еще не в силах убрать наведенный на него ствол боевого оружия. Гневным взмахом Масолов зашвырнул револьвер в снег, бросился на жертву с кулаками. Яшка не отставал от матроса. Промов, убедившись, что Шапира не задет пулей, на секунду оторопел, потом кинулся разнимать троицу. Били оператора не шутейно, во всю мощь, вызванную пережитым ужасом. Промов отрывал то одного бойца, совавшего кулаками в физиономию Шапира, то другого. Обоих разом унять он не мог. Из-за палатки выскочила толпа, привлеченная выстрелом. Еще не успев разглядеть драки, Семин радостно крикнул. «Подстрелили?» Масолов, сидевший в сугробе после увесистого броска, проделанного журналистом, злорадно в тон секретарю выпалил. «А то как же! Одного еврейского осла! Наповал!» Он убийственно глянул в сторону сидевшего на коленях Шапира. Тот горстью снега пытался остановить текущую из носа кровь и пришлепнул. «Ишь, клоун!» Яшка, тоже приземленный на лед, тяжело дышал. На лице его еще гуляла злоба, разбавленная нервным переживанием. Дыхание его вдруг сбилось, он начал заливисто, почти истерично хохотать. «А, а я гляжу, снег из-под него летит, ровно как из-под куры!» Который башку отрубили и на волю пустили. А она, она в сугробах кувыркается. Думаю, тут удостреливать не нужно. Сам дойдет. Вот кого в артиста надо! Талант! Вечером сидели в клубе, без лекций, без выступлений. Таскали из близко лежащей столовой кастрюли кипятка, непрестанно заваривали чай. Масолов не глядел в сторону распухшего от побоев лица кинооператора до сих пор злился. Тот поскучал чуток в уголке, половил на себе разномастные взгляды — то смешливые, то недовольные, то женские, жалеющие и ласковые — и ушел из клуба в палатку, к месту проживания. Промов уговорил Семина, и тот не стал докладывать Шмидту о неудачном выстреле на аэродроме. Трещали еловые дрова в железной печурке, расточая снопы веселых искр. По клубу разливалось тепло. Можно было расстегнуть полушубок или даже вовсе его снять, остаться в одном свитере. За разукрашенными морозом крохотными стеклами дотаивал короткий день. Поднимался слабый пока еще ветер. Бродили по клубу тихие разговоры. Люди разбились на компании по пять-шесть человек, болтали, обсуждали ничего не значащие пустяки, бытовые проблемы. Промов неизвестно почему вдруг представил, что открылась дверь, и вошел к ним сюда живой Могилевич. Сел рядом с ним, с Промовым, рассказал что-то такое, о чем говорят нынче окружавшие его люди, какую-нибудь историю о своих сыновьях. Борису невольно вспомнилась жена. Опять полезли застарелые, трижды обкатанные мысли. «Родим ли мы с тобой кого-то? Порадуемся детям?» Даже если вернусь благополучно, не уверен. Пять лет прожили. К нему подсел Яшка, видя настроение приятеля, толкнул его кулаком в колено. «Борь, расскажи что-нибудь, у тебя здорово получается!» Промов с теплотой поглядел на него. «Уж не врачевать ли ты пришел, милый друг? Отвлечь меня от моих фантомов пытаешься? Спасибо, припомню». «Из какой области хотелось бы тебе историю?» Яшка подумал, поискал глазами в зале, пошарил на потолке. «Ну вот, как Шапира!» Он против воли усмехнулся. «Чего это он ушел, кстати? Как Шапира говорит, смотришь на картину, а там целый рассказ по сюжету разворачивается. Э, такое что-нибудь интересное». «Хорошо», — улыбнулся Промов. «Первое полотно, что на ум придет...» О нем и расскажу. Раз мы на льдине посреди океана, сама собой просится водная стихия. Так, есть один пример из Средневековья. Наводнение в Бисбосе, картина называется, а сюжет произошел в 15 веке. «Это ж где такое?» – заинтересовался Яшка. «В Голландии, недалеко от моря, там вся страна в каналах и мостах». Промов заметил, как соседи понемногу замолкают. Начинают слушать его рассказ. По-хорошему, картину б тебе эту сначала показать, а то я буду рассказывать, а ты и не видел ее ни разу. В общем, на картине плывет по городу кроватка детская. Город весь в воде, затоплен, только черепичные крыши и шпили торчат. В кроватке младенец лежит, одеялом укрыт. Неясно, спит или мертвый. И еще по кроватке кошка мечется, будто дикая. Пасть оскалена, шерсть дыбом, глаза безумные. Глядишь, и страшно за ребенка становится. Если он жив, так его такая дикая кошка чего доброго в воду столкнет или исцарапает. Промов видел, как люди беззвучно переставляли лавки и стулья, плотнее пододвигались к нему, и рассказа своего не прерывал. А на самом деле это старинная в тех местах легенда. После страшного наводнения... Когда стихия успокоилась, люди вышли из своих укрытий, чтобы оценить разрушения и поискать уцелевших. Они увидели детскую кроватку, прибитую к дамбе. По ней, как сумасшедший, скакал кот. Все подумали, что малыш не мог выжить, но кота решили спасти. Каково же было всеобщее удивление, когда в кроватке обнаружился мирно спящий ребенок, а кот тем временем прыжками с края на край Поддерживал равновесие колыбельки так, что она оставалась сухой, и ребенок даже не проснулся среди бушующих волн. Тяжело вздохнула одна немолодая уборщица. Борис вспомнил эпизод, произошедший с ней неделю назад. Слабо улыбнулся. Она шла по лагерю за своими надобностями мимо бани. Мывшиеся в это время плотники по своей деревенской привычке выбежали наружу, и принялись кувыркаться в рассыпчатом, как крупа, снегу, орать и довольно покрякивать. Уборщица махнула на них зажатой в руке ветошью. «Тьфу! Злодеи!» Развернулась и пошла в другую сторону, совсем не туда, куда ей требовалось. Довольные произведенным эффектом, плотники расхохотались. Она раскрыла губы, и Промов успел подумать, что женщина вновь произнесет или сделает что-то такое же глупое. Но уборщица сказала. «У меня кошка тоже до последнего за дитя билась». В клубе, где и так висела тишина, и все внимательно слушали Промова, теперь воцарилась тишина мертвая. Ждали, что расскажет немногословная уборщица. «Вспоминаю и дрожу. Холод в ту зиму был, топить нечем, война. Город с голодухи наполовину вымер, другие в тифу лежат». Только крысам житье. Они у трупов сначала лица объедали, потом в рукава пролазили. За пазуху. Возьмешь такого в руки, чтобы в землю зарыть. А у него из-за одежды крысы сыплются, как ссоры с худого кармана. В очередях за хлебом по половине дня пропадали. Возвращаюсь, дитё все из сарапана, а кошка, хоть полы ею мой, настолько усталая. Спрашиваю у него. — Кто тебя? — Он, трехлеточка мой, говорит. — Киса! Мне, дури, не невдомек, что он буквы-то не выговаривает. Забрала я на другой день кошку из дома. Ох, она и выдиралась, из рук моих лезла. Она, бедная, до конца жизнь бы свою положила, от крыс его отбивала. Лучше бы он в очередь замерз. Уборщица всхлипнула. Бурные рыдания раздавили ей грудь. Вскочили с места ее подруги, принялись обнимать, утешать подносили к губам стакан с остывшим чаем. Поднялся внезапно осмелевший Яшка, гладя уборщицу по плечу, проговорил. «Ничего, ничего, мать, для того отцы наши революцию и делали, чтоб времена те темные больше не вернулись. А детей мы народим в сто крат больше тех, что крысами заедены, войной убиты». Он отошел к потемневшему окну, пряча свои юношеские слезы, за которое так стыдно бывает всем молодым мужчинам в его возрасте. Ночью буря пошла в разгул. Промов, лежа на сколоченном из обрезков и деревянных отходов топчане, слушал завывание ветра, думал о том, как завтра снова весь лагерь разделится на четыре смены, и люди будут бороться за жизнь, расчищая взлетную полосу. Хотелось верить, что в последний раз.